Глава шестая. Не сегодня. Чейз. Бейли всегда была такой неуклюжей, или это побочный эффект от выпитого? В любом случае, прежде чем нам удалось выбраться из клуба, я ловил ее трижды. Причем один раз она действительно чуть не упала, потому что ее толкнул какой-то пьяный идиот. Мы, наконец, добрались до гардеробной, забрали куртки и вышли на улицу. Нас встретили шум проезжей части, и прохладный вечерний воздух, дарующий долгожданную передышку от оглушительных дренных миксов и запаха потных тел. Бейли прикусила нижнюю губу и прислонилась к двери, будто бы задумавшись, такая ли это хорошая идея — уезжать со мной. Но еще более рискованно было позволять ей вернуться в клуб, поскольку в таком состоянии она становилась легкой добычей для любого мимо проходящего подонка. «Давай пройдемся, предложил я, мотнув головой. «Свежий воздух пойдет тебе на пользу. А машину я могу заказать по дороге». Забавно, что все закончилось так, как я и задумывал. Я ушел с этой девушкой домой. Только вот об удовольствии, которое могло бы за этим последовать, пришлось забыть. Теперь я смотрел на ситуацию с другой стороны. Отвозить пьяную сестру Дерека Джеймса домой, даже руководствуясь хорошими намерениями, было чревато последствиями. «Ладно». Она семенила следом, пока мы не достигли угла улицы, где я нажал на кнопку светофора. Пока мы ждали сигнала, вдали слышалось какофония автомобильных гудков и сирен. Загорелся зеленый человечек, и я первым вступил на проезжую часть. «Подожди!» — подняла руку Бейли. Она прикрыла глаза и громко сглотнула. Все еще застыв на месте, она сделала глубокий вдох и медленно сквозь сжатые губы выдохнула. «Прошу, скажите, что ее не тошнило». Я вернулся на тротуар. «Так сколько, — говоришь, — ты выпила?» Белли открыла свои большие ореховые глаза. Ее невероятно длинные ресницы затрепетали, когда она моргнула и попыталась сфокусировать взгляд на мне. «Не знаю», — пожала она плечами, а потом нахмурилась. «Два коктейля с водкой и газировкой, и два шота текилы, хотя нет, три шота, но третий был другим, малибу вроде. Судя по всему, ты не часто пьешь? спросил я. «С чего ты взял?» — просто догадался. «Не очень часто», — признала она. «Мне исполнился 21 только вчера». Что означало, что Моррисон бросил ее в ее же день рождения. Неудивительно, что она так напилась. Классный ход, придурок. Не то чтобы меня это удивляло. Мы продолжили медленно идти, а Бейли прилагала максимум усилий, чтобы оставаться в вертикальном положении. Замечательно. С такой скоростью мы сумели бы пройти один квартал за час. Внезапно начал накрапывать легкий дождик. Не слишком сильный, чтобы мы промокли, но достаточный, чтобы одежда начала липнуть к телу. Нужно доставить тебя домой. Я достал телефон, чтобы заказать такси. Какой у тебя адрес? Красно-кирпичное здание на... Бейли резко остановилась, прикрыв рот рукой. Она отвернулась, и её вырвала под высокую зеленую изгородь. Я засунул телефон обратно в карман, не зная, стоит ли помочь ей или, наоборот, не мешать. Прежде чем я успел что-либо сделать, Бейли выпрямилась и вытерла рот тыльной стороной ладони. «Парк Лейн 303», — закончила она, слегка пошатываясь, возле южного кампуса. Судя по тому, как она качалась, будто плыла на лодке, Я готов был поспорить, что этот приступ тошноты был не последним. Давай-ка присядем на секундочку. Я подвел Бэйли к низкодеревянной скамейке, что стояла под деревьями и была частично укрыта от дождя. Как только Бейли села, тут же перегнулась через край, чтобы снова опустошить желудок. Мне хватило сочувствия. Я пару раз напивался до подобного состояния, и это было ужасно. Вот я пододвинулся и приподнял ее длинные светлые волосы. Она прохныкала что-то, похожее на «спасибо», но из-за рвотных позывов разобрать было трудно. На углу показалась громкая компания пьяных людей. Когда они подошли ближе, я наклонился, чтобы загородить от их взгляда бэйли создать для нее хоть какое-то подобие уединения. Хотя навряд ли она могла почувствовать себя в безопасности. «Ты...» — я замолчал, позволяя ей перевести дух. «Ты как?» — обычно этот вопрос задавали мне. Оказывается... Наблюдать за подобным со стороны было не менее ужасно. «Думаю, в порядке», — пробормотала Бейли, и я помог ей подняться на ноги. Убедившись, что она обрела равновесие, я отпустил ее, но Бейли тут же споткнулась. Поэтому мне пришлось приобнять ее за талию. «Хочешь, чтобы я позвонил твоему брату?» Бейли выпучила глаза. «Нет, он выйдет из себя, если увидит меня в таком состоянии. Ещё и с тобой». «Вполне резонно». Бейли порылась своей крошечной черной сумочке и достала упаковку салфеток и жевательную резинку. Протерев лицо, она разжевала одну подушечку, даже не предложив мне вторую, что было, скорее всего, к лучшему, потому что при новом приступе рвоты жвачка пригодилась бы ей самой. Пока мы медленно спускались по второй улице, дождь разошёлся не на шутку. Ее дом находился в 20 минутах езды. Она не продержалась бы в машине так долго, не опорожнив остатки выпитого. Но я не сомневался, если мы не ускорим шаг, то промокнем насквозь. Пойдем, сказал я, утягивая ее в совсем другом направлении. «Мой дом был в пяти минутах отсюда, другого выбора у нас не оставалось, по крайней мере, пока ее не перестанет тошнить. А потом я не мог просто посадить ее в машину в таком состоянии». Привожать Бейли до кампуса тоже было не очень разумно. Учитывая, что этим вечером мы разгромили Каллингвуд, там точно нашлись бы и пьяные, разъяренные фанаты бульдогов, а мне нужно было оставаться в рабочей форме. «Куда пойдем? «Ты же попросил увезти тебя из клуба. Вот я и увожу. К себе». «Ох», — нахмурилась Бейли. «Верно». Она немного помолчала. «Тогда у нас будет секс?» «Я предпочитаю более трезвых партнерш, способных наутро вспомнить о нашем знакомстве», — сухо ответил я. Все со мной в порядке. Я просто...» Белли остановилась и схватила меня за руку. Ее снова стошнило, но на этот раз она отвернулась недостаточно быстро, промахнулась мимо кустов и слегка забрызгала мои ботинки. Должно быть, один из выпитых ею шотов был голубым. «Как мило!» «Ага», — сказал я, — «теперь точно не в порядке. Я все еще могу прийти в себя». «Слушай», — повернул я Бэйли к себе лицом. Она, слегка надув губки, невинно посмотрела на меня. Каким-то немыслимым образом эта девушка все еще была невероятно горяча. Этой ночью секса не случится ни при каких обстоятельствах. В любую другую ночь все могло сложиться иначе. Не знаю, почему, но даже после того, как я видел Бейли блюющей на обочине, я подкатил бы к ней снова и заполучил бы сверху, сзади, как хотите. «Но ты же спишь с любой, у кого есть титьки». «Но это не совсем». Бейли надула губы еще сильнее. «Я что, недостаточно красивая для тебя?» «Кажется, раньше ты был другого мнения». «Ты очень красивая», — ответил я, еле сдерживая улыбку. «К тому же я не говорил никогда». «Я сказал, не сегодня, не в таком состоянии. Когда мы переспим, если мы переспим, ты это запомнишь». «Хм, а ты горяч?» Бэлли мечтательно вздохнула и провела руками по моему торсу, исследуя скрывающиеся под футболкой мышцы. Мой член дернулся в ответ, но, к сожалению, сегодня ночью в его услугах не нуждались. «Как жаль, что ты такой придурок!» Она потеряла равновесие и начала заваливаться на бок. «Я схватил бы талию, чтобы не позволить упасть с бордюра». Мимо со свистом пронеслась машина. «Как жаль, что ты такая грубиянка!» «Скорее, честная. Ты всегда говоришь то, что думаешь, или дело в выпивке?» Она рассмеялась, закинув голову назад. «Понятия не имею». В следующее мгновение выражение ее лица стало серьезным, пытливым. Не сводя с меня яркий глаз, она спросила, «Ты и правда так хорош, как все говорят? Ты же видела, как я играю?» Пожал я плечами. «Я не о том», — понизила она голос до театрального шепота. «Я имею в виду в постели». Она точно знала, как задеть мужское самолюбие. Жаль, что именно эта часть сегодня пошла не по плану. Ах, полагаю, тебе придется выяснить это самостоятельно в любой другой день. Наша поздняя прогулка, приправленная совершенно бесстыдным флиртом, заняла еще долгих 20 минут. Когда впереди показался дом, который я делил с даласом и Тайлером, мы остановились перевести дух. Ого, «Ага, шикарное местечко», — оценила Бейли, осматривая алебастровую громаду современного особняка. А «Каким образом ты за него платишь? Состоятельная семья?» Что-то вроде того, но за дом платил не я. Семья Далласа была чертовски богата. Отсюда и такое шикарное жилище. Я осторожно провел Бейли по трем ступенькам, ведущим к входной двери. Можно и так сказать. Я открыл дверь и подтолкнул ее бедром, все еще придерживая Бейли одной рукой. Она ввалилась внутрь и бросила свою куртку на пол. Затем плюхнулась рядом с предверным ковриком и расстегнула ремешки своих туфель на высоком каблуке. После чего, уже басая снова поднялась на ноги. «Я так хочу спать!» — вздохнула она так тяжело, что плечи поникли. «Скоро у тебя будет такая возможность», — пообещал я. «Но ты не сможешь спать в этом». Кивком головы я указал на ее наряд. Бейли промокла под дождем, а ее белый топ, как и мои туфли, стал жертвой голубой рвоты. Она была настоящим сексуальным беспорядком. «Но мне не во что переодеться», — нахмурилась Бейли. Подожди секунду. Мы поднялись по лестнице, и я провел ее в свою спальню. Включил свет, примыкающий к комнате в ванной, чтобы не остаться в полнейшей темноте, но и не ослепнуть от яркой лампы, что висела над нашими головами. Любые мои штаны наверняка не удержались бы на тонкой талии Бейли, поэтому я мог предложить ей только футболку. Выдвинув верхний ящик, я достал поношенную футболку «Соколов» и протянул ее ей. «Конечно, у меня были и другие, но, предлагая именно эту, я будто бы воздал по заслугам мудаку Моррисону». «Держи», — сказал я, — «можешь переодеться в ванной. Под раковиной есть все для душа и для того, чтобы почистить зубы». Бэйли заметила кровать и застыла, как олень в свете фар. «Ты тоже будешь здесь спать?» «Подумать только». Двадцать минут назад она спрашивала, можно ли сесть мне на лицо, и едва ли была так встревожена. «Ну да». Другие спальни принадлежат Далласу, который, скорее всего, привел к себе Шиф, и Тайлеру. И по причинам, в которые я не буду вдаваться, мне туда лучше не заходить. А наш диван для меня слишком мал. Я обвел себя рукой, начиная с головы и вниз, как бы демонстрируя свой рост. Но если хочешь, то можешь спать на диване. Только предупреждаю, он жутко неудобный. Дурацкая квадратная форма, которую предложил Даллас, выглядела круто. Но сколько же бытовых проблем создавали эти странные неподвижные подлокотники? Диван был слегка удобнее мешка с камнями. Играя на этой штуке в видеоигры, я каждый раз отсиживал задницу. «Я даже не знаю», — прикусила нижнюю губу Бейли. Она переводила взгляд с меня на кровать и обратно, словно мысленно оценивала все возможные риски. «Могу тебя заверить, я не стану к тебе прикасаться». «Ладно», — зевнула она, потирая глаза. «Я тебе доверяю. Сама не знаю почему, но это так. Я принесу тебе воды». К тому времени, когда я вернулся из кухни со стаканом воды в руке, Бейли уже надела мою футболку и, устроившись диагонально на все еще заправленной кровати, спала. Бейли, свет все ярче пробивался сквозь щели в занавесках, меня мучила немыслимая жажда. Каждый мускул в теле был обезвожен, как если бы я только что пробежала марафон а голова гудела так, словно кто-то стучал по ней хоккейной клюшкой. Я застонала и натянула одеяло на голову, стараясь спрятаться от яркого света и реальности. Возможно, если я снова засну, то позже пойму, что все это лишь дурацкий сон, который сейчас час. Я вынудила себя открыть один глаз и обнаружила, что прячусь не под своим белым одеялом, а под темно серым пахнущим мужским одеколоном. Очень приятным одеколоном. Куда меня, черт возьми, занесло? Постепенно ко мне начали возвращаться фрагменты прошлого вечера. Игнорирующий меня люк, поход в клуб Зары Инаэль, встреча с Чейзом Картером. «Бог-то мой Картер!» Я сбросила одеяло и ахнула. На мне была красная футболка соколов. Вражеская форма. Я зажмурилась и медленно досчитала до пяти. Возможно, пережитый за последнее время стресс вызвал галлюцинации. Я открыла один глаз и осмотрелась. К сожалению, я все еще была в спальне Чейза Картера. Нет, не в его спальне. В его подземелье развратных утех. Хорошо, комната совсем не походила на подземелье. Да и не то, чтобы я видела много развратных берлок, стены были белоснежными, а мягкие хлопчатобумажные простыни и стёганное одеяло — угольно-серыми, стеклянный компьютерный стол с ноутбуком на нем, акустическая гитара в углу и небольшой плоский телевизор на стене. В целом комната была чистой и оформленной в минималистском стиле. Никакого студенческого душка. Честно говоря, спальня Чейза была даже приятнее спальни Люка. Но я была не первой и уж точно не последней девушкой, что здесь просыпалась. Возможно, я оказалась клиенткой номер 238, после которой уже выстроилась очередь длиной в целый квартал. Не забудьте талончик, дама. Доброе утро, спящая красавица. В дверном проеме появился Чейз, сжимающий в руках черную кружку он был одет в облегающие серые джогеры и белую футболку с своеобразным вырезом судя по все еще влажным темным волосам он только что принял душ и черт возьми выглядел сексуально как модель спортивного бренда я даже знать не хотела как выгляжу сама точно нехорошо и уж тем более не привлекательно. а красный тебе идет указал он кивком на футболку что была на мне я приподнялась и натянула одеяло до самого подбородка. Кроме футболки и нижнего белья, на мне ничего не было, да и футболка Чейза не была такой уж длинной. Никаких штанов, даже шортов. «Значит ли это, что мы переспали?» «Ох, нет, нет, нет, нет!» Я почувствовала приступ тошноты, и вызван он был не похмельем. «Мы...» — спросила я, слишком смущенная, чтобы закончить предложение. «Нет», — покачал он головой. Я настороженно посмотрела на Чейза, прекрасно понимая, что та часть моего тела, что я прятала под одеялом, была практически обнажена. Он спал рядом под этим же одеялом? Видел ли он мой зад? Храпела ли я? О, Боже! Я бы не стал пользоваться тем, что девушка выпила лишнего. Чейз оттолкнулся от дверного косяка и сделал несколько больших шагов, пока не остановился в изножье кровати. У меня перехватило дыхание, сердце бешено заколотилось. Почему-то теперь... Когда он оказался еще ближе, я почувствовала себя голой. Хотя в нашем случае, добавил он, скорее ты пыталась воспользоваться сложившейся ситуацией, Джеймс. Ты знаешь мою фамилию? Конечно, ответил Чейз. Ты же пыталась забраться мне в штаны. Что я пыталась? нахмурилась я, мысленно проматывая события прошлого вечера. Начало я помнила хорошо, но потом все становилось расплывчатым. В любом случае, такого я бы делать не стала. Нет. «Это ты пристал ко мне со своими дурацкими намеками на аэропорт?» «До того, как ты напилась. Потом ты сама нашла меня. При этом спугнула интрижку, что у меня намечалось. Он многозначительно приподнял бровь. После этого ты захотела вернуться домой, но было опасно оставлять себя одну в таком состоянии. Так что я привел тебя сюда. Между нами ничего не было». «Уверен?» — прищурилась я. «У нас не было секса. Даже поцелуя не было. Спасибо, я полагаю...» проворчала я. «Кто же знал, что Чейз Картер — настоящий джентльмен?» «О, не благодари!» — изогнул он губы. «По дороге домой ты завела увлекательную беседу?» У меня ком встал в горле. «Что я сказала?» «Тому, что я пила не так часто, имелась хорошая причина. Находясь под алкогольным дурманом, я готова была болтать с любым, кто соглашался слушать. К ознакомлению предлагалась история всей моей жизни, все мои сокровенные секреты. Учитывая мой небольшой вес — Я напивалась довольно легко. «Ты была такой разговорчивой?» Высказала несколько очень недвусмысленных предложений. Чейз ухмыльнулся и, сделав глоток кофе, продолжил. Похоже, Моррисон не очень добросовестно выполнял свою работу в постели. Мне снова захотелось спрятаться под одеялом. Или вообще умереть. В данный момент смерть казалась подарком. «Нет, я не принял твои многочисленные и очень красочные предложения». Это могло бы выглядеть соблазнительно, но ты еле держалась на ногах. Кроме того, тебя стошнило на мои ботинки. Прости, поморщилась я, я куплю тебе новые. Не переживай об этом. Кажется, мне удалось их отмыть. Он кивнул в изножье кровати, где были аккуратно сложены моя юбка и топ, и твою одежду я тоже постирал. Это было не обязательно. О, поверь мне, обязательно. Иначе эта комната пропахла бы рвотой и коктейлем «Малибу».